Глава 11 Исхудавшая, выбившаяся из сил рысь ушла, когда в памяти истерся запах ее сына, рысенка, отнятого у нее охотником. Она вернулась в дикие, глухие, свободные таежные крепи, где испокон веков господин лишь толстый, звонкий ельник. Опять в ясные короткие ночи горели на укромных, невидимых никому охотничьих тропах кошачьи ее глаза... Опять раздавались и терялись в паутине серебряной от мороза хвои последние крики попавшихся ей в когти зайцев куницы глухарей. А над дремотно-молчаливым старым лесом из темной фантастически бездонной глубины мигали и глядели на мир вечные желто-зеленые звездочки, удивительно похожие на глаза рыси, вышедшей на охотничью тропу.